глава 5 новый поворот что ты здесь забыл услышал я чей-то сердитый голос обернувшись увидел в паре метров от себя одетого в кольчугу пожилого воина руку он держал на мече да вот заехал куда-то и прямо на кладбище попал немного не связано ответил я я спрашиваю что тебе здесь надо и не надо врать тебя видели ты целенаправленно шел к этому месту воин вытащил меч обличительно указал им на меня. Что здесь произошло? Кто напал на замок? Чародейка не пережила штурм? Сколько лет назад это произошло? Я не обращал внимания на меч. Все равно, если воин решит меня убить, мне никто не поможет, даже разом, которого я оставил пастись перед кладбищем. Какое тебе до этого дело? Наступая на меня, отозвался он. Я должен был передать ей письмо, ответил я, так как терять мне было абсолютно нечего. «От кого?» – воин остановился и удивленно уставился на меня. «От ее мужа. Что с ним, он жив?» – голос воина дрогнул. «Нет, он мертв. Кажется, 13 лет уже прошло. Докажи!» – воин опять нахмурился. «Вот, больше у меня ничего нет. Еще браслет, но не знаю, виден он вам или нет». Я протянул ему книгу мага и достал из пространственного кармана кошелек, в котором были остатки денег. «Да, это вещи лаверента. Рассказывай, как они у тебя оказались», – потребовал он и показал на скамейку могилы. Сам сел напротив меня. Я сел и в течение часа излагал свою историю. Как и где нашел эти вещи, что от меня потребовал и пообещал мне мертвый маг. Как я оказался в этом мире и добрался до этого скорбного места. Сначала лицо воина было хмурым, но потом просветлело. Я закончил рассказ и замолчал. Я знал, что Лаверент не предавал своего короля. Пойдем, ты будешь моим самым желанным гостем за 14 лет». Воин легко поднялся, недоуменно посмотрел на меч в своей руке, который он так и не опустил, спрятал его в ножны. Продолжил. «Извини, что так на тебя накинулся. Меня зовут Эрзон. Я был капитаном в замке Лаверента и отвечал за его безопасность». Он вздохнул, указывая на руины. «Извини, что так на тебя накинулся». «Что здесь произошло?» Мне действительно было интересно. Я сжился с ролью участника компании по обелению имени Мага. Потом расскажу, А сейчас пойдем ко мне. Помянем Лаверента и Изабель. Да и тебе с дороги отдохнуть надо. Эрзон направился в сторону деревни, замеченной мной ранее. «Разум, пошли!» – позвал я коня. «Это твой конь? Откуда он у тебя?» – удивился Эрзон, разглядев подскакавшего жеребца. «Решил, что на своих двоих долго добираться буду». Да понравился он мне. Вот я его на базаре в степняке и купил. Повезло тебе. Ты что же про него, ничего не знаешь? За сколько купил ты Ну, я уже понял, что управлять им можно голосом. А купил за пять золотых, вместе с этим седлом и седельной сумкой. Да, это конь каких практически не осталось. Мало того, что они понимают речь хозяина, но еще чуют и отпугивают нечисть. Если такой разрешил на себя сесть и принял владельца, значит, будет ему предан до конца дней своих. Его невозможно украсть. Говорят, что он может слышать даже мысленные команды хозяина. Кстати, вот почему тебя нечисть по дороге не беспокоила. Мелких коней отпугивает, а крупных, видать, поблизости не было. Раньше, лет пятьдесят назад, когда подобные лошади еще встречались, стоил один конь от 700 золотых до тысячи, но потом их совсем не осталось. Наверное, поэтому никто и не распознал его сути. «Вот ведь повезло тебе!» Ошарашенный я только и смог что ласково погладить коня, опять вспомнив, как он меня спас. За этим разговором мы подошли к деревне. Эрзон указал на крайнюю избу и сказал, «Коня расседлай и в дом заходи. О нем не беспокойся, его здесь никто не обидит. Пусть погуляет сам, травку пощиплет. А я пойду, пока на стол соберу. поди есть хочешь?» «Конечно! Только мне бы умыться еще с дороги», – попросил я. «Задумал все удобства – бочка с водой и отхожее место», – усмехнулся он. Расседлав разум и приведя себя в порядок, я вошел в дом. Еще раз убедился, что селение – практически копия деревни из моего мира, как внутри, так и снаружи. Только газовой плиты и электричества с телевизором не хватает. В доме были кухня и две комнаты, рассчитанные на одного человека каждая. В них стояла по кровати, и одна из комнат по каким-то неуловимым признакам выглядела необитаемой. «Ты живешь один?» – спросил я Эрзона, осмотревшись его жилище «Сейчас один». «Подожди, все по порядку расскажу», – ответил он, наливая что-то в кубки. «Давай запомин душ выпьем. Ты хоть их и не знал, но они были очень хорошими людьми. Да не бойся, это отличное вино. Две бутылки всего осталось. Я их специально берег для пары событий. Вот одно и наступило». Эрзон нахмурился. «Мы выпили. Вино действительно напоминало вкусный сок» в котором было смешано множество фруктов и ягод. Поели, и Эрзон начал рассказ. «Пожалуй, объясню все с самого начала. Так тебе понятнее будет», сказал он, устраиваясь поудобней Я познакомился с Лаверентом, когда мне уже было 35, а ему только исполнилось 25. Чтобы сразу было понятно, все, кто владеет магической силой, живут раз в пять дольше обычных людей. Так что по этим меркам я был намного старше его. Я родился в крестьянской семье, и пошел на службу королю простым солдатам в шестнадцать лет. В тридцати сумел дослужиться до капрала, что было очень хорошим результатом. Служил я в отряде по борьбе с нечистью, а нечисть разная бывает. Ты с ней еще не сталкивался, но она и в человека может вселиться, и в любого зверя. Может предстать и в своем истинном обличии. Однажды нас, в отряде 15 человек было, отправили на уничтожение мелкой нечисти, которая крестьян донимала. Оказалось, это стая во главе с несколькими вожаками. Такие стаи время от времени появляются, они весьма опасны. Когда о них узнают, обязательно направляют отрядом еще десяток магов. А с нами лишь один чародей был. Мы тогда практически всю мелкую нечисть перебили, когда с их вожаками столкнулись. Что тогда началось? Первым наш маг погиб, а потом и ребята один за другим полегли. Хоть мы и сумели одного гада убить, а другого подранить, Но только в живых никого из наших не осталось. Да и я практически мертв был. Вот тогда лаверент и появился. Добил вожака, а меня раненого на себе в деревеньку принес. Раны у меня были серьезные. Я бы не выжил, если бы не он. Его хоть и самого задело, но самые страшные мои раны он излечил. Вот в той деревне мы в одной избе и лежали, поправлялись. Так и познакомились. Как зовут-то тебя служилый? Обратился он ко мне, когда я сознание пришел. Капрал Арзон. Это вы меня из пекла вытащили? Да, я лаверент. Что же вы без магов со стаей воевать стали? Нам сказали, что там только мелкая нечисть. А маг у нас был. Погиб в самом начале боя. Еще кто-нибудь из наших выжил? Нет, только тебя спасти сумел. И то, думал, не выкарабкаешься. Я ведь случайно в этих краях оказался. Спасибо вам, ваше магичество. Я вам погроб жизни обязан. В деревне мы провалялись несколько недель. Вернее, я провалялся. А на третий день уже ходил и подумал дальше по своим делам ехать. Перед тем, как уехать, он и предложил мне к нему в замок на службу перейти. Вижу я, Эрзон, что человек ты хороший. Впрочем, среди тех, кто с нечистью воюет, мало плохих людей. А вот воевать с ней, как раньше, ты уже не сможешь. Предлагаю тебе поступить ко мне на службу. У меня замок от отца доставшийся, но гарнизона у него нет. А ты все-таки капрал, сумеешь организовать оборону и защиту. К тому времени я и сам понял, что продолжать службу у короля уже не смогу. Ран слишком много. Да и сам я подумывал отставить службу. Поэтому согласился. С радостью пойду к вам. Может и долг вам сумею отдать. Вот и договорились. Поправляйся, а как решишь свои дела, приезжай в замок и приступай к работе. Так и началась моя служба у лаверента. В замок я набрал гарнизон из крестьян и стал обучать их военной премудрости. Потом мы разбойников в нашей местности повывели. Лаверенту моя служба понравилась, он произвел меня в капитаны. Сам же все больше в столице жил. Оттуда и жену свою привез. Моложе она его была, но тоже чародейка. А уж любил он ее, жить без нее не мог. Но сначала предложение сделать все боялся. Даже помню, со мной советовался. Он тогда сам не свой в замок прискакал, очень хмурый был. Я тогда у него уже лет шесть служил. Мы с ним и на нечисть, что в округе появлялась, вместе воевать ходили. Да и советовался он со мной часто. В общем, практически друзьями стали, а не как хозяин с подчиненным. «Лаверент, что случилось? Ты сам не свой. Понимаешь, Розон?» «Понравилась мне девушка одна очень. Я у них в академии несколько семинаров вел. Да боюсь, что не пара я ей. И старше я ее на 10 лет. Академия у нас только одна, и учатся там люди, обладающие магическими способностями. Ну и где проблема?» К тому же она могиня, как я понял. Тебе давно пора уже семью заводить? Или девушка тебя не замечает? Да, она чародейка, но очень красивая. И у нее поклонников из ее сверстников хватает. А сам-то что семьей не обзаведешься? Помнишь, ты меня спасал? Помнишь, раны мои? Вот с тех пор у меня семьи быть не может. А с девушкой просто поговори. Сделай ей предложение. Если откажет, тогда и хмурься. После моих ли слов? Или что у них там еще произошло, не знаю? Только через месяц женился он на ней. Изабель была просто красавица. Да к тому же еще и умница. Он ее сюда привез. Она сама так захотела. А сам он то здесь был, то в столицу мотался. Все пытался мир в лучшую сторону изменить. Где-то через год после свадьбы он стал советником и верховным магом у нашего короля. А это практически второе лицо в стране. Но при любой возможности лаверент к ней сюда приезжал. Говорил я ему, чтобы охрану с собой брал. Не послушал. Меня-то менятон козабель представил однажды он по каким-то делам к эльфм поехал избель тогда в положении было но ему ничего не сказала и мне запретила а он видно не понял до влюбленных в самый последний момент сюда ходит прошло полгода а у лаверенте ничего слышно не было и забыли спереживалась вся ведь рожать было скоро а потом вдруг объявили что он готовил заговор против короля сумел короля убить но сам тоже погиб Там эту историю даже толком придумать не смогли. Все было сшито белыми нитками. У короля остался малолетний наследник. Регентом же стал двоюродный брат Алиона Первого, Варнт. Он, Варнт, как только во власть вошел, объявил предателя и всю его родню уничтожить. Изабель про это я совсем говорить запретил. И замок как на осадное положение перевел. Изабель родила девочку, но сама теряла силы на глазах. Роды были очень тяжелые. Ей был нужен очень хороший маг-лекарь, да и то не знаю, сумел бы он помочь или нет. После родов она протянула еще полгода, надеялась, наверное, что муж вернется. Или любовь к дочери ей силы давала. А тут еще и войска подошли, распоряжение регента выполнять. Правда, магов у них почти не было. Мало кто из них предательства у Лаверента поверил, но и доказать обратное они не могли. Поэтому многие держали нейтралитет. Захватчики потребовали выдать Изабель с Элиенной, дочкой. Но гарнизон замка, в главе со мной, был предан Лаверенту и Изабель, и выдавать их мы, естественно, отказались. Однако пришлось все рассказать Изабель. У нее и так-то сил не было, а эти новости ее совсем подкосили. Но она потребовала от меня выполнить ее волю. «Эрзон, когда увидишь, что нам не спастись, ты должен взять Элиенну и бежать. Воспитай ее, пожалуйста, такой же честной, каким был ее отец. Но расскажешь ей обо всем не раньше, как ей исполнится 12». «Изабель». «Мы удержим замок. Или ты сбежишь с дочкой и сама будешь ее воспитывать?» «Не успокаивай меня. К нам давно уже никто не приезжал. А ты знаешь, чтобы поправиться, мне был нужен мак-лекарь. Именно был. Мне недолго осталось. Я знаю, я ведь чародейка. Поэтому поклянись памятью моего мужа, что выполнишь мою просьбу». «Клянусь». Требования Изабель были правильными. Я понимал, что замок нам не отстоять. Мы продержались две недели». Лаверент хорошую защиту на стены замка наложил, но защита без подпитки магии не могла выдержать долго. Ах, если бы Изабель была здорова, мы смогли бы удержать замок, но ее сил на подпитку не хватило. В последний день противостояния Изабель вызвала меня к себе. «Эрзон, сегодня после обеда мы попытаемся прорваться из замка». «Но это самоубийство их слишком много». «Да слушай, я поведу гарнизон в бой сама». Это будет отвлекающий маневр. А ты возьмешь Алиену и скроешься из замка. Вот, возьми. Здесь деньги и мои драгоценности. Это чтобы вам с ней было на что жить. Воспитай ее, пожалуйста, хорошим человеком, чтобы она была достойна своего отца». Изабель отдала мне мешочек с золотыми и шкатулку с драгоценностями. А после обеда вышла, одетая в броню, и велела построить гарнизон. Осмотрев всех, сказала «Эрзон, сейчас ты уйдешь и сделаешь то, что я тебя просила». А я пойду с вами на битву с нашим врагом. Наверное, для всех нас она будет последней. если кто не хочет, может сдаться врагу. Возможно, его помилуют. К моей чести сдаваться никто не захотел. Я взял Алиена, немного продуктов, теплую одежду, деньги и драгоценности Изабель и покинул замок по подземному ходу. Ход заканчивался в лесу, где не было войск противника. И забравшись на большое дерево, я мог видеть последний бой защитников замка во главе с Изабель. Битва была яростной, но противников оказалось слишком много. Многие полегли там. Из защитников замка никто не выжил. Изабель погибла одной из последних. Ее старались защищать мои воины, но их осталось мало, и закрыть ее собой от магического удара никто не смог. После гибели гарнизона враги сожгли и разграбили замок, и в тот же день ушли. Они даже не стали хоронить своих, но и над нашими воинами не надругались. Просто оставили там, где они погибли. Переночевав с Элиеной в лесу, я пришел в эту деревню. Из нее было большинство защитников замка. Тут нас с ней никто бы не выдал врагу. Крестьяне вместе со мной похоронили павших. Своим организовали кладбище. В центре устроили место для Изабель. Врагов оставили в общей могиле у леса. На деревенской сходке решили, что жить мы будем с Элиеной в деревне у старосты. А потом нам построят отдельный дом. Сначала я еще надеялся, что лаверент вернется. Ведь мертвым его никто не видел. Организовал круглосуточный дозор у замка. Но с каждым годом эта надежда становилась все призрачней. Алиену я воспитал и научил всему, что знаю. Беда в том, что в основном это воинское искусство. Но и чтению писанию, и придворному этикету тоже. В меру своих знаний обучил. Я же, когда служил, приходилось и балы охранять. Вот только танцем обучить я ее не смог. Танцевать я не умею. Так мы и прожили с ней здесь 14 лет. До тех пор, пока Алиене не исполнилось 13, Я ничего ей не рассказывал, а на день рождения рассказал. Она, к моему удивлению, отнеслась к истории спокойно. И только потом я узнал от нее, что почти все, что я скрывал, она узнала еще в раннем возрасте. Уж больно умная родилась, вся у родителей. А меня поначалу все пытало. Дядя, кто мои родители? А почему не допускают до тех дел, которыми занимаются мои сверстники? А почему ты только со мной возишься, на других ученики не берешь? «Зачем тебе каждый день докладывают, что к развалинам замка никто не приходил?» Вопросы, как только она подросла, из нее сыпались, не переставая. И уклоняться от них становилось все труднее. Но когда ей было лет семь, она прекратила их задавать. Я обрадовался. Но оказывается, она решила, что проще все узнать у деревенских. И ведь узнала. Тут еще одна беда подкралась. Магический дар у нее просыпаться начал. Вот я ее отправил в прошлом году в Академию магии. Магический дар развивать надо. Это ведь такой потенциал. Да и обещал ей Изабель, что Альена будет достойна своего отца. Конечно, взял с нее слово, что об ее происхождении никто не узнает. Она должна представляться, как бы ей не было тяжело. Дочкой бывшего солдата, который живет в деревне. Еще она не должна мстить врагам. Хотя бы пока не вырастет. Сейчас, кстати, я ее к себе на летний отдых жду. Правда, беспокоюсь сильно. Вот такая история. Да, значит, получается, тут целый заговор был. И бурт не один действовал. «Ошибся, маг», – присвистнул я. «Почему ты решил, что лаверент ошибся, и виновен не только бурт?» Старый вояка удивленно на меня уставился. «Ну как же? Лаверент ведь бурта убил. А кто тогда погубил короля? Если бурт убил бы короля и обвинил лаверента, то он сам бы засаду на него не делал, а подготовился бы лучше. Нет, в то время король был еще жив. А вот после смерти обоих магов...» «Кое-кто убил этого вашего Олеонта и занял его место», — объяснил я то, что казалось мне довольно очевидным. «Да и убивать всех родных Лаверента зачем кому-то понадобилось? Я думаю, только для того, чтобы, если тот выживет и вернется, не кинулся бы мстить». Воин, задумчиво нахмурив брови, что-то соображал. «Да, ты прав. Если бы Лаверент узнал, что его жену убили, даже я не смог бы его остановить. Он бы сразу виновника убивать пошел». Только ведь правда выплыла бы тогда. Не факт. Представьте, лаверент узнает, что стало с его женой, мчится в столицу к тому, кто отдал приказ, а это практически король, ну или регент, неважно, и попадает в ловушку. Его убивают уже наверняка, да еще объявив при этом, что он хотел второго короля убить. Это если я правильно понял, что он из себя представлял. Ведь он бы не стал действовать тихо, или стал бы? Да, ты опять прав. Выходит, что регент все подстроил. Я тоже так думаю. Ведь Бурт не мог занять место короля. Да и вряд ли такую аферу мог бы провернуть один ученик. А вот сговоре с кем-то вполне. Выходит, Варнт убил своего короля, и он же направил сюда войска. Эрзон жал зубы так, что заходили жалваки на скулах. Интересно, а мне что делать? Может, если я дочери Лаверента письмо передам, то договор будет выполнен? Проговорил я вслух. Что конкретно было в договоре? Какие условия, не помнишь? «Передай доказательство моей невиновности, чтобы обелилось мое имя», – процитировал я. А доказательство, как я понял, в письме. «Ну, может быть и получится. Хотя что-то тут не так. Алиену дождешься и посмотрим. И когда она приедет?» Вообще-то я сначала подумал, что это Алиена приехала. Только удивился, что она сразу на могилу к матери пошла, даже дома не показавшись. Пошел проверить, да на всякий случай оружие с собой прихватил. «А так я ее жду со дня на день. Можно мне тоже ее у вас подождать?» «А то мне и деваться-то некуда», — попросил я. «Конечно. Я же сказал, что ты для меня дорогой гость. Только ночевать будешь на сеновале. Ну или к кому-нибудь из крестьян на постой тебя определю. Комнату Алиена я отдать не могу, извини. Ведь она скоро и самой понадобится. Выбирай, или сеновал, или у кого-нибудь из крестьян. Я лучше на сеновале, если можно». «Значит, договорились. А сейчас давай обедать будем». Произнес он, вставая, снимая кольчугу и прислоняя меч к стене. Он поставил на стол сковородку с картошкой и жареным мясом. Вытащил из погреба кувшин молока, нарезал хлеба, и мы с ним плотно пообедали. Или, что более правильно, поужинали, так как день действительно катился к закату. После обеда ирзон стал меня расспрашивать, что я умею делать. Вот я вижу, у тебя меч пристегнут. А не покажешь ли старику, как им владеешь? А то его даже не вытащил ни разу. Хитро улыбнулся он. «Да меч купил, чтобы из толпы не выделяться», – смутился я. «А так я его и вытаскивать-то боюсь. Уж очень он острый». «Выделяться?» – захохотал он. но ты даешь. Ты на себя со стороны посмотри. В одежде, которой ни у кого нет, зато с мечом. Чтобы не выделяться, тебе надо было одежду купить. Я об одежде слишком поздно подумал. Уже негде достать было», – покраснел я. «Ладно, не смущайся. А мечом владеть любому мужчине нужно». Да в нашем мире настоящий меч только в музее увидеть можно. У нас и научиться-то негде. Может, вы меня научите? Научиться действительно было бы здорово. Ты думаешь, я возьму и вот так за несколько недель смогу тебя научить? Тут годы тренировок нужны. Ну хотя бы научите, как правильно с ним обращаться. Несколько приемов там, продолжал я его уговаривать. Давай сделаем так. Приедет Алиена, мы и решим, как дальше быть. Если ты у нас задержишься, может, и получу немного. Спасибо, поблагодарил я, надеюсь, что он все-таки начнет меня обучать. Ладно, пойдем твоему коню стоило покажем. Да и тебе, наверное, отдохнуть хочется. Вот, возьми, ночью будет на чем спать. А вторым укроешься, все-таки сено, и сколешься весь, сказал он, протягивая мне два одеяла. Он показал мне место ночлега, потом определил в стоило разума и велел. Ложись отдыхать, ночь уже почти на дворе, а я пойду расскажу мужикам, что за гость и с какими вестями к нам пожаловал. Я залез на сеновал, постелил плед, вторым укрылся, очень приятно пахло свежим сеном. Лишь только я сомкнул глаза, как провалился в сон. Все-таки эти дни были очень насыщенные, да и сегодня вымотался сильно. Утро началось для меня с шума. Разум кого-то не пускал в стойла, которые располагались за стеной сенника. «Это что за зверь тут? Ты чего мою ластку не пускаешь?» Голосок принадлежал девушке и явно выражал негодование. Ставить в стойло какую-то лошадь могла только одна девушка. Та, которую так сильно ждал Эрзон. Да и я тоже. «Ух ты! Настоящий магический конь! Коник! А можно я тебя поглажу?» Негодование в голосе сменилось восхищением. Это разуму, видимо, настолько понравилось, что он утвердительно заржал. «Хороший, хороший! А красивый какой! Какая стать! А ты чей? Хватит бодаться!» За стеной продолжали баловать моего коня, которому это определенно нравилось. «Может, ты моим будешь? Ладно, ладно, я поняла, что у тебя есть хозяин. Не кусайся!» «Ага, значит, разум остается мне верен». Я успокоился. «Что тут за шум? алена приехала! Ну, здравствуй, дай на тебя поглядеть! А выросла как! Красавица, вся в мать!» Радостные восклицания подсказали мне, что на шум пришел Эрзон. «Здравствуй, дядя! Как я соскучилась! А это чей конь?» «Сейчас все расскажу, тем более мы наверняка нашего гостя разбудили», — ответил воин и, уже обращаясь ко мне, крикнул. «Алексей, спускайся! алена приехала!» Я слез с верхнего яруса синовала и увидел Эрзона, который прижимал к себе девушку. Она была примерно моего возраста. Ну да, ведь ей четырнадцать, вспомнил я. Чуть ниже меня ростом, светло-русые длинные волосы свободно лежали на плечах. Глаза большие, синие-синие, внимательно и настороженно меня разглядывали. Девушка была, ну, очень красивая, в такую влюбиться можно. «Эх, если бы из моего мира...» «Алиена, это Алексей!» «Алексей, это Алиена!» — представил нас друг другу Эрзон. «Очень приятно! Это твой конь?» Алиена сразу взяла ситуацию под свой контроль. Мне было приятно, что она назвала меня на «ты», а то выкать своей сверстнице, хоть это и другой мир, у меня вряд ли получится. Мне тоже очень приятно. Да, конь мой, его зовут Разум. Ответил я, практически уже на автомате уворачиваясь от морды Разума, который попытался меня поприветствовать традиционным толканием. «Какая странная на тебе одежда?» Пробормотала Алиена и обратилась к Розону. «Ты что, ученики себе взял?» «Так, все вопросы потом». «Сейчас давайте, кому надо, умываетесь и бегом завтракать. Потом поговорим», – отозвался Эрзон, а затем попросил меня. «Алексей, ничего я не рассказываю, даже под пыткой». Как только Эрзон ушел в дом, алена сразу попыталась выведать у меня все тайны. «Алексей, какое странное имя. А где ты взял такую интересную одежду?» Лукаво сверкнув улыбкой, спросила она. «Алиена, меня же ирзон попросил. Я тебе сейчас сказать ничего не могу, потерпи немного». «А если я тебя пытать начну?» «Не начнешь, ты добрая». «А если все-таки злая, то я разума позову, и он тебя забодает», – пошутил я. Я скинул рубашку и умылся из бочки, весело отфыркиваясь, заметил, что Алиена нахмурилась и очень удивленно смотрит на мою руку. «Откуда у тебя этот браслет?» – спросила она. «Ты что, можешь его видеть?» – в свою очередь удивился я. «Конечно могу. Его каждый маг увидит. Вот только поразительно» что в тебе я магического удара практически не ощущаю. Хотя нет, есть все-таки какой-то фон, но очень странный. Но... Ты же маг? У тебя и мага есть. Пойдем завтракать, нас, наверное, Эрзон заждался уже. Там мы поговорим. Сказав это, я направился в дом, где скрылся Эрзон. Алиена пошла за мной. «Ну как, выпытала у Алексея чего-нибудь?» Улыбнулся Эрзон девушке. «Выпытаешь у него? Как же, он такой же скрытный, как и ты». Случайно не твой родственник? Нет, не родственник. Давай кушать, поговорим после. А то Алексей вчера приехал. Мы как разговаривать начали, так обед у нас ужином оказался. Задумчиво переглядываясь, мы быстро поели. Причем на саму еду я даже не обратил внимания. Я глядел на девушку и гадал, что будет дальше. Закончились мои приключения или нет. Но пришлось набраться терпения. После завтрака Эрзон... Сначала принялся расспрашивать Алиену. «Как провела год? Чему научилась? Не было ли чего странного? Уж больно ты на мать становишься похожей. С каждым годом все больше и больше. Как бы в тебе ее кто-нибудь не узнал?» Он неожиданно строго на нее взглянул. «А слушаться такого взгляда и я бы не смог». К тому же понимал, что Эрзон беспокоится о безопасности девушки. «А что, Алексей знает, кем была моя мама?» Удивилась Алиена. «Знает. «Ты лучше рассказывай. Об Алексее потом». «В первую очередь надо выяснить, мог тебя кто-нибудь опознать или нет». Хмуро, глядя на нее, проговорил Эрзон. Девушка пожала плечами. «Поселили меня в общежитии при академии. Комнатка маленькая, студентов довольно много. Правда, все они из благородных, а вот из простого народа никого нет. Поэтому я там выглядела белой вороной. Со мной никто не хотел дружить. Все кривились при моем появлении». Потом нам рассказали, что магический дар проявляется только у носителей благородной крови, и лишь в очень редких случаях у простолюдинов. Ходить в город не было никакого желания, хотя денег-то мне дал достаточно, но практически все я привезла обратно. Только немного одежды купила, а то старая мала стала. Учеба занимала много времени, хотя магии нас пока толком не обучали. Большинство уроков было посвящено теории, старым легендам, но еще немного концентрации. По окончании первого курса нам пообещали, что с каждым годом практических занятий будет все больше и больше. Потом были экзамены по всем предметам, я их сдала и приехала. Вот и все. Лиена закончила рассказ и упростительно посмотрела на воина. Так, значит у простых людей магический дар практически не встречается? Белая ворона, говоришь? Вот дьявол! Эрзон выругался. А никаких происшествий не было? Да вроде нет. Если не считать того что мои сокурсники все время пытались устроить мне какие-нибудь подлянки». Алиена нахмурилась. «Видимо, вспоминать о том, что творилось в академии, ей не хотелось. Ладно, будем считать, что ничего страшного не произошло». Задумчиво протянул Эрзон, а потом спохватился. «А экзамены-то как сдала?» «Нормально. На второй курс перевели. Вот, гляди». Алиена вытащила из кармана бумажку и протянула ее Эрзону. «Ты смотри-ка! Практически одни семерки! Пара шестерок тоже есть! Но все равно молодец! Высшие баллы просто так не заработать!» Эрзон расплылся в довольной улыбке. «Ну а теперь, может быть, Алексей расскажет мне, кто он такой? И что у вас за секреты от меня?» Воскликнула Алиена. Эрзон кивнул. «Давай, Алексей! Только начни сначала!» «А ты, Алиена, наберись терпения! Все вопросы задашь позже, прежде выслушай!» Я в очередной раз пересказал свою историю, стараясь не пропустить ни одной детали и ни одной строчки, написанные в книге мага. Казалось, что с тех пор, как я ее прочел, прошло уже пару лет. Уж больно насыщенные события со мной происходили. По ходу рассказа на столе образовывалась небольшая кучка из вещей, которые я доставал из пространственного кармана. Книга, кошелек с остатками денег, письмо, арбалет с болтами, кинжал, телефон – часы и деньги моего мира, говорил я долго, даже охрип. Эрзон молча встал, налил в стакан молока и подумал: "Я также молча выпил". На кухне воцарилась тишина, и из глаз Алены скатились две слезинки. Несколько минут мы молчали. Молчали бы и дольше, только Ирзон решил разрядить обстановку. Взял мои деньги и никому не обращаясь, произнес. "Ну надо же придумали, бумажные деньги. Вот ведь ерунда какая". Алиена взяла книгу и удивилась. «Но тут же ничего не написано». «Как написано? Вот, видишь? Задание не выполнено». Прочитал я ей. «Нет, не вижу. Нам рассказывали, что есть такие артефакты, которые служат только своему хозяину, а эта книга сейчас настроена на тебя. Поэтому и прочитать ее можешь только ты», пояснила она и спросила. «А можно этот кошелек я себе возьму на память?» «Конечно, бери». Аена брала в руки и подолгу рассматривала все вещи, но письмо не решалось ну же, алеена не бойся возьми письмо и прочитай что написал твой отец рзон одобряюще улыбнулся девушке. Аена сорвала печать, вытащила два листа, один лист и я отметил что бумага хорошая красивая был мелкой и почти полностью исписан. В конце стояли несколько размашистых подписей и две печати.тор похоже был попросту выдран из книги, никаких печатей там не имелось. Алиена отложила лист с печатями и принялась читать письмо. Затем вернулась к первой бумаге и бегло пробежала ее взглядом. Все это время никто из нас не проронил ни звука. Немного помолчав, Алиена сказала, «Да, это действительно от моего отца. Он написал моей маме, что с ним произошло, примерно то же, что рассказал Алексей, и проложил официальное письмо. Оно подписано владыкой эльфов, и гномов, и заверены их личными магическими печатями, которые невозможно подделать. Письмо полностью оправдывает отца. На глазах девушки опять показались слезы. «Поплачь, полегчает!» Эрзон подошел и обнял Алиена. «Да я в порядке, просто очень тяжело понимать, что родных предали. Хотя знать правду тоже необходимо. Я верила что отец не мог никого предать. Но верить одно, а иметь доказательство – это совершенно другое. К тому же с таким свидетельством Я смогу выступить на совете магов и потребовать, чтобы доброе имя моего отца было восстановлено. Сейчас она является проклятым, им даже детей пугают. Альена сжала кулаки, и во взгляде появилось столько решимости, что я понял. Она обязательно добьется своего. Имея на руках доказательства, нужно еще правильными распорядиться. Тут есть над чем подумать. Полагаю, не все так просто. Эрзон погладил Альена по голове и добавил. Мы обязательно что-нибудь придумаем. «Да что тут думать? Надо приехать на совет магов и предъявить письмо!» – воскликнула Алиена. «Боюсь, что главный виновник того, что произошло, еще жив. И он будет очень недоволен, что прошлое всплыло на поверхность. Мы с Алексеем вычислили, кто он. Ведь короля убили уже после того, как Лаверент сразился с Буртом, которого считали предателем». Эрзон покачал головой. «И кого вы вычислили?» – Алиена задумалась. «Неужели это...» «Алексей, скажи!» Она в смятении посмотрела на меня. «Мы решили, что этот человек, которому была выгодна смерть короля, регент варн ответил я. «Но мы же хотим только восстановить доброе имя моего отца», — развела руками Алиена. «Зачем же нам мешать?» «Маги, благородные, да и простолюдины не дураки. Все сразу поймут, кто за этим стоит. Ведь твоя мать погибла не просто так», — отозвался Эрзон. варн хотел уничтожить всех, кто мог догадаться о происходящем. Они задумались, а я взял книгу и увидел, что надпись изменилась. Теперь там было написано «Спасибо, задание выполнено. Теперь тебе откроется раздел с магическими заклинаниями. Отныне эта книга и браслет полностью принадлежат тебе». «У, слава богу, получилось!» – воскликнул я. «Что получилось?» – спросила Алиена. «Получилось, договор я выполнил». «Значит, теперь ты нас покинешь?» – мне показалось или в голосе олияния просквозило разочарование. «Покину, но лишь когда браслет зарядится. А заряжаться ему нужно целый месяц. Я же провел здесь всего три дня, поэтому еще поживу у вас, если вы не против, конечно». И я почему-то не стал говорить, что зарядить браслет может и маг, и тогда я смогу уйти сразу. «Конечно, не против. Оставайся», улыбнулся ирзон Он тоже не стал говорить, что браслет можно зарядить иным способом. Ему я об этом сказал еще раньше. А когда вещал о своих приключениях Алиене, упустил данный момент. Видимо, уже тогда решил на месяц остаться в этом мире. «Идите гулять», – сказал воин. «Погода хорошая. Алиена, ты, наверное, хочешь пойти на кладбище?» «Пойду. Я сразу хотела, но надо же было сначала с тобой поздороваться», – ответила она и обратилась ко мне. «Алексей, ты меня проводишь?» «Конечно, пойдем. Надо только разуму оседлать». «Не надо. Отправимся пешком. Тут же недалеко. Единственное, на всякий случай надо мне оружие взять». Она направилась к своей лошади, которая находилась под бдительным присмотром разума. «Разум, можешь идти пастись. И за лаской присматривай». Обратился я к коню, за что был тут же радостно обфыркан. «Да, конь у тебя отличный. А из оружия ты больше ничего не возьмешь? Или у тебя только арбалет? И еще меч есть. Но вот пользоваться я им не умею», — покоснил я а про то, что из арбалета я даже не стрелял ни разу, и вовсе умолчал. «Не может быть, у тебя же браслет есть», — Алиена была удивлена. «При тут браслет?» — не понял я. «Так ты не знаешь?» После того, как я отрицательно мотнул головой, она сообщила. «Похожие браслеты только без возможности путешествия из мира в мир существуют. С их помощью можно очень быстро освоить то мастерство, которым когда-либо облатал бывший владелец» то, чем он умел пользоваться лучше всего. Правда, обычно браслет делается для одного мага, но у нас в Академии было несколько таких, которые можно передавать любому. С их помощью мы изучали особо сложные движения руками, необходимые при магических пассах. А зачем магу, который уже умеет что-либо делать, такой браслет? Видишь ли, основное предназначение браслета – дополнительный резерв магической энергии, который маг может воспользоваться, обратившись к браслету а остальные его возможности считаются второстепенными. «Чем сильнее браслет, тем сильнее его владелец», — разъяснила она. «Значит, я могу полностью овладеть навыками твоего отца?» — обрадовался я, но потом извинился перед Алиеной. «Прости, но этот браслет не снимается. Я пытался снять и не смог, так что тебе я его подарить не смогу. Он мне и самому нужен, чтобы домой попасть». «Не извиняйся, все нормально». Браслетом можно воспользоваться только после смерти его владельца. И то, если маг при жизни наложил на него специальное заклинание. А овладеть навыками, конечно, получится, но только если тренироваться и знать, что именно умел делать предыдущий владелец. Долго надо тренироваться? И что при этом требуется? Я не знаю, как долго. У нас это происходило так. Маг-преподаватель показывал необходимые движения, а я повторяла Причем мои руки уже знали, что надо делать. Так что если знаешь, что нужно совершить, то можно этими навыками овладеть. Надо будет попробовать. Эрзона только уговорить, что он показал приемы владения мечом. Загорелся я. Научиться владеть оружием, да еще не прикладывая особых усилий, что может быть лучше? Он меня наверняка завтра гонять станет. Не забыла ли его обучение? Только не рассчитывай, что будет легко. Эрзон очень строгий учитель. А уговорить его я тебе помогу алиена усмехнулась видимо вспоминая тренировки с эрзоном ты мне про магию расскажешь и какие нибудь магические движения покажешь конечно расскажу и покажу если ты мне про свой мир что нибудь раскроешь лукао подмигнула алалиена ладно вот и договорились а сейчас подожди меня здесь пожалуйста я с мамой одна хочу побыть попросила меня алеена мы дошли до кладбища после посещения могилы алеена была неразговорчива больше отмалчивалась, а на лице виднелись дорожки от слез. Я не стал лезти ей в душу, понимая, что она сильно переживает. Хотя сам был очень доволен, что моя миссия завершилась удачно, и передо мной открываются интересные перспективы. Наверняка Лаверент обладал многими навыками. А ведь есть еще книга, в которой как пить дать, много информации по магическим заклинаниям. Что там написано, я пока не читал. Надо будет восполнить этот пробел. Эрзон встретил нас на пороге дома. Он сидел на крыльце и о чем-то размышлял. «Алиена, ну как? Не растеряла навыки, которым я тебя обучал?» — обратился к ней воин. «Нет, хотя в академии у меня шестерка по владению оружием». Мастер-наставник говорит, что... Она процитировала. «Грязные приемы, которыми ты владеешь, не украшают поединок, а только его портят». алеена улыбнулась. «Странный наставник». «Владеть оружием необходимо для того, чтобы выжить в схватке с врагом. А какими будут приемы, совершенно неважно Эрзон осуждающе покачал головой. «Значит, будем продолжать твое обучение». «Ты что-нибудь решил? Как мы станем устанавливать доброе имя моего отца?» Алиена вопросительно уставилась на Эрзона. «Есть несколько идей, но пока озвучивать не буду. Потерпи немного». «Я отослал письма старым знакомым твоего отца». В зависимости от ответа, приму решение. «Каким знакомым? Почему ты мне ничего не говорил?» Алиена, кажется, всерьез собралась обидеться на Эрзона. «Это очень давние знакомые. Они не поверили в то, что твой отец виновен, но доказательств обратного у них не было. К тому же они не подозревают о твоем существовании. Я им написал, что у меня появились доказательства невиновности Лаверента и спросил совета. Ответят – решим». Эрзон развернулся и пошел в дом.